Глава двадцать «Почему?» — подхватил Нарбер. Рабика и его друг Пьер превратили в кошмар жизнь своих одноклассников, жестокость, запугивание, вымогательство и так далее. «Я имел несчастье каждый год попадать в один с ними класс, сначала в коллеже, потом в лице и в Рене». Однажды мы узнали, что они попытались отобрать у нашей сторожихи ее скудные накопления. Она была ужасно напугана и вся в слезах. Директор на неделю отстранил их от занятий, и угрозы возобновились. На сей раз они звучали иначе. «Если она не отдаст деньги, может попрощаться со своей собакой». «Ласковой слюнявой собакой, которую мы решили защитить, собрав банду из 18 мальчишек». Как-то утром Рабик и Лигию подстроили все так, чтобы их и еще несколько человек из-за их шайки выгнали из класса, и мы, как дураки, ничего не поняли. Зато когда вышли, до да нас сразу дошло. Наша старая слюнявая собака лежала посреди двора, страшно изувеченная, с раздробленными лапами, отрезанной головой, вспоротым брюхом и вывалившимися кишками. Жуткое зрелище! Голос Нарбера задрожал, и Жуан, слышавший из кухни его рассказ, подбежал и налил ему стакан вина. «Вверх жестокости! Они заставили пожилую сторожиху на все это смотреть!» — продолжал Шатабриан. «У нее было слабое сердце, и после этого она не прожила и трех месяцев, а мы оказались не способны этому помешать. Мы не просто были в шоке, многие плакали, некоторых тошнило!» Нам было стыдно от того, что мы, восемнадцать мальчишек, уже довольно взрослых, не сумели, черт бы нас побрал, помешать этой невообразимой бойне, происходившей на глазах старой женщины. Это стало для нас страшным ударом, невероятным унижением, которое подпитывалось ощущением, увы верным, что мы ни на что не годны, что мы бессильные ничтожества, почти преступники. В тот день я понял, что рабик не просто руководит шайкой мелких засранцев, извините за грубость, как бывает во многих школах. Нет, я понял, комиссар, что рабик был и останется кровожадным злодеем и поклялся себе, что когда-нибудь его уничтожу. Некоторое время все молчали, а Жоан между тем накрыл на стол и подал закуску, пышный омлет с пряностями и грибами, собранными нарбером это блюдо вполне сошло бы за основное. «Я не сидел, сложа руки, комиссар», — снова заговорил Нарбер, переведя дух. «Только пусть это останется между нами», — сказал он и окинул взглядом пока еще пустой зал. «Многие здесь удивляются, что я так часто разъезжаю на машине без видимой цели. В действительности я наблюдаю за ними за всеми, и как только Рабик выходит из дому или из офиса, я следую за ним по пятам». Это не навязчивая идея, это цель, которой я намерен достичь. Таким образом, за 14 лет я кое-что успел узнать. Количество членов шайки, их имена или скорее прозвища и их тайные убежища. Разумеется, не все. Места встречи рабик меняет постоянно. Они сильны и очень осторожны, так что можно сказать, что рабик, который в учебе был полным нулем, это их мозг, он продумывает все, что касается разного рода злодейств и разбоя. «Если он попадется на ограбление ювелирного салона или торговли наркотиками, это меня не устроит. Я хочу, чтобы его взяли за убийство, но не за совершенное, как бы случайно, во время разбойного нападения, а за преднамеренное». «Но когда Рабик встречается с кем-то из своих людей в каком-нибудь местном кафе, почему вы потом не следите за сообщником?» — поинтересовался Берон, доев внушительный кусок омлета. «Вы могли бы узнать, где он живет?» Я в некотором роде ходячая особая примета. Он вызывает их навстречу обычно днем, когда светло. И как, по-вашему, я должен преследовать человека с моим-то лицом? Меня сразу же заметят. Но Рабик же вас до сих пор не узнал. Потому что он носит очки для Дали, чтобы водить машину. Он носит очки с юных лет, когда стал брать Ситроен своей матери. При таком зрении он не может ясно рассмотреть мое лицо, когда я еду за ним на машине. «Как вам удалось все это время следить за Арабиком, и он даже со своей близорукостью не засек вашу машину?» – спросил Верден. «Я беру автомобиль в аренду. Каждый раз другой. Это самый надежный способ. И самый дорогой». Мэр Камбура был в курсе моих занятий и относился к ним положительно. Он ухитрялся возмещать мне стоимость аренды машин. Маршруты были довольно короткие. Члены банды жили не так далеко друг от друга, между Камбуром и доль британь а Дамберг одобрительно кивнул. «Как вы узнали их прозвище?» «Это случилось два года назад. Мне очень повезло, так как хозяин очень редко вызывал навстречу сразу всех своих подручных. Я следил за Рабиком, единственным, чей адрес я знаю. Он выехал из дому, когда уже стемнело. Он привел меня прямиком к Старман, гору дороги на Фужер, где собралась вся банда». Между металлическими листами были щели, и я прекрасно слышал все их разговоры. Речь шла об ограблении ювелирного магазина, но невозможно было понять, какого именно. Безусловно, крупного, иначе Рабик не собрал бы всех сразу. Он распределял роли, четко объясняя каждому задачу, которую поручал ему выполнить. Он обращался к ним, используя прозвище. «А почему вы никогда не говорили об этом?» – спросил Адамберг. «Потому что раньше это не имело никакого отношения к вашему расследованию убийств в Лувьеке. Это ничем бы вам не помогло. Но теперь все по-другому. Если хотите, я могу составить вам список прозвищ бандитов и адресов их тайных убежищ, которые сумел выяснить». «Будьте так добры, Нарбер, нам бы это очень помогло!» Жан хлопотал, убирая со стола, потом принес сырную тарелку, а Матье посматривал на растущий список имен. Дон Жуан, торпеда, Джефф, фокусник, игрок, поэт, пузан, домино, жиль и, наконец, не мой водитель Рабика. Десять, не считая Рабика, подытожил Нарбер. Всего одиннадцать. Я поставлю крестик напротив тех, кого, как мне кажется, я знал еще в лицее, Но это не точно. После стольких лет нельзя ничего утверждать определенно. Жаль, что мы не знаем, кто из них левша, кто правша. Вздохнул Маттье. — Вы ищете левшу? — встрепенулся Норбер. — Да. — Так вот же он, — сказал Норбер, ткнув карандашом в одно из прозвищ. — Я несколько раз видел, как он открывал дверцу машины левой рукой. «Жиль — Жиль! — тихо произнес Адамберг. — Левша! Убийца доктора! И его не арестуешь, мы не знаем ни его настоящего имени, ни адреса! Норбер опустил голову и задумался, прижав пальцы к губам. — Вы ведь так же, как я... «Думаете, что Рабик сохранил или заново наладил связи со своими бывшими однокашниками?» медленно проговорил он. «Очень может быть», — согласился Адамберг. «Возможно и то, что он забрал с собой в сет наиболее покорных своих товарищей, своих давних прихвостней, чтобы с первого дня иметь в распоряжении организованную группу сообщников. Это тем более вероятно, что маленькие мерзавцы жить без него не могли», — заметил Нарбер. Так вышло, что примерно восемь месяцев назад мне удалось увидеть этого жиля и дважды его услышать, когда они с Рабиком встречались в одном бистро. Стоял теплый сентябрь, я пустил стекло, окна в кафе тоже были открыты, я припарковался метрах в пяти, но он говорил громко, и мне без всяких очков было его прекрасно видно. Норбер снова на секунду замолчал, восстанавливая в памяти детали. Это высокий мужчина, очень некрасивый. Его портит расплющенный боксерский нос. У него хриплый голос, как будто в горле перекатывается гравий. Мне не хотелось бы вести вас по следу, но... «У нас нет вообще никакого следа, так что лучше пойти хотя бы по ложному», заявил Адамберг. «Меркаде, вы можете найти фотографию выпускного класса лицея в Рене?» «Какой год?» «86-й. Знаете...» снова заговорил Нарбер. «Был у нас в выпускном классе похожий ученик. С хриплым голосом и сломанным носом уже тогда. Высоченный парень». Меркаде извлек из недр интернета общее фото выпускников и показал его Нарберу. Тот стал внимательно рассматривать лица. «Вот он, вверху. Из-за высокого роста его поставили в последний ряд», — сказал он. «Эрве Пуликен», — сообщил Меркаде, который вытащил из архивов лицея список учеников, соответствующий снимку, и нашел по нему имя. «Да, точно, Пуликен», — подтвердил Нарбер. «Он был беззаветно предан Рабику. Меркаде понадобилось несколько минут, чтобы найти, где живет Эрве Пуликен. Лабарьер, улица Стеклянная, дом 33.